Глава 4. К великому облегчению Ника бежать по лесу не пришлось. И то сказать, он хоть и шагал за барсом шаг в шаг, но все равно умудрялся то провалиться в сугроб, то зацепиться за сухую ветку. Еще и обертку от батончика забыл забрать, промелькнула в голове у Ника. Нехорошо. По лесу они шли минут сорок точно, а потом еще четверть часа обходили занесенные снегом болото. Ник хотел было сунуться на напрямки, но Котя молча покачал головой и продолжил путь. Парню не оставалось ничего другого, кроме как послушно последовать за барсом. Опушка с покосившимся домиком показалась неожиданно. Вот они пробираются сквозь сугробы и черные унылые деревья, как вдруг в следующий момент лес резко заканчивается, не решаясь расти на белесой проплешине, по центру которой стоит давным-давно заброшенная хижина прохудившаяся крыша, просевшая левая стена, приоткрытая дверка, чудом держащаяся на двух петлях из четырех, затхлый запах гнили и старости. Нет, в эту хибару Ник не сунулся бы ни за какие ковришки. Может, ну его, подумал про себя Ник и посмотрел на Ирбиса. Тот молча хлистал себя по бокам хвостом и не отрывал взгляда от пенька, торчащего из мертвенно-белого снега. Ник нахмурился, намереваясь сказать коте, что тот не о том думает. Скользнул взглядом по пеньку, да так и застыл, не сводя с него глаз. Малая резервная стела, неактивна. То, что Ник принял за дверку, оказалось чердачным окошком. Сам домик чердаком, а пенек верхушкой занесенного снегом обелиска. На самой стеле лежал тусклый камень красного цвета. И отчего-то он был смутно знаком Нику. Но самое главное, он пульсировал. Пульсировал в такт сердцу Ника. Точнее, не сердцу, а... Рука сама скользнула к амулету, и парень ощутил, как медальон, пульсируя, тянется к камню, лежащему на верхушке стелы. «Хорошо, что не придется заходить в эту лачугу», — подумал Ник, осознавая, зачем котя привел его сюда. Ник посмотрел на Барса. Показал сначала на стелу, потом на северо-запад. Барс кивнул лохматой башкой и махнул лапой чуть правее того направления, куда показывал Ник. Присмотревшись, парень обнаружил там едва заметную тропку. Ник кивнул головой, показывая, что понял, куда бежать, и приготовился к спринту. 3. Хвост Барса взметнулся вверх, а Ник чуть присел, готовый стартовать в любой момент. 2. Мышцы барса забугрились под белоснежной шкурой, и он рванул вперед. «Вот засранец», — подумал Ник, бросаясь следом. «Это же он меня решил прикрыть!» Ирбис промчался мимо Стеллу, умудрившись хвостом смахнуть камень в сторону Ника, и тут же рванул влево и исчез в лесу. Стоило камню слететь со стелла, как чердачная дверка распахнулась, и оттуда вылетел черный балахон. То ли с наступлением рассвета зеленое свечение не было видно так хорошо, как ночью, то ли сфера истинного света потрепала духа сильнее, чем казалось, но Балахун выглядел отвратно. Обугленные лохмотья, еле видимый свет и низкая скорость передвижения не оставляли ему шансов догнать шустрого барса, в отличие от медленного человека, на спине которого висел рюкзак. Все эти мысли пронеслись в голове Ника за какие-то доли секунды после чего он, поймав камушек левой рукой, рванул на еле заметную тропку. Край муха он услышал зубодробительный скрежет, будто заржавевшая шестерня пыталась провернуться, послышался глухой взрыв, а потом земля с силой ударила его по ногам. Прикрыв лицо локтем, Ник пролетел сквозь сухие ветки, чудом увернулся от столкновения с крежестым деревом и, стоило ему коснуться земли, тут же ушел в перекат. Вскочив на ноги и поблагодарив про себя Бога за то, что не подвернул стопу, Ник бросился вперед. Ему не нужно было оглядываться, чтобы понять, что Балахон преследует его по пятам, а колючий мороз, пробирающийся сзади, несмотря на рюкзак и одежду, заставлял Ника ускоряться все больше и больше. Ему некогда было думать, кто, когда и с какой целью заминировал опушку с древним домом и стеллой, но сам факт наличия высокотехнологичных взрывчатых средств говорил о том что обитатели этого мира не полагаются на одну магию я подумаю об этом завтра решил ник улепетовый от хранителя камня со всех ног и -я -я -я -я -я раздался за спиной цепенящий крик но тело накачанное адреналином с легкостью сбросило временный паралич и ник понесся дальше Поднырнув под развесистый сук, ник на мгновение замешкался, но тут же бросился вперед и чуть влево, туда, где между деревьями мелькнул пушистый хвост Ирбиса. У, у у Послышался за спиной недовольный вой, а спину перестало жечь холодом. Врезался в сук, понял ник с неожиданной ловкостью скользя между деревьями. Он бежал настолько быстро, что ноги не успевали проваливаться в подмерзшие за ночь сугробы. Лес закончился для Ника так же внезапно, как и начался. Только что он бежал среди деревьев изо всех сил сжимая грязный красный камушек, а сейчас мчится по снежной равнине в сторону темной ленты ручья. А это что за чертовщина? Ник во все глаза глядел на выкапывающихся перед ним скелетов. Какого черта происходит? Выгодав момент, он обернулся назад и с облегчением перевел дух, не замедляя, впрочем, бега. Балахон значительно отстал и двигался со скоростью быстро шагающего человека. «Так, ладно», — взял себя в руки Ник, делая небольшой крюк, чтобы наступить трекинговым ботинком на показавшуюся из-под снега черепушку. «Подумаешь, ожившие скелеты, главное не дать себя замедлить. Хорошо хоть, что с ним был Котя». Ник на бегу пнул показавшуюся из снега черепушку и побежал к своему питомцу. Ирбис, несмотря на свои невеликие размеры молнией метался от скелета к скелету мощными ударами лап ломая им шейные позвонки барс не распылялся на все скелеты и монотонно расчищал для ника тропу шириной в пару метров ник нет нет да и замечал как его когти вспыхивают огнем нанося особо опасным скелетом усиленные магии удары это еще повезло подумал ник что снега столько много на Не знаю, сколько они тут лежали, но точно не вчера пришли. В боку кололо уже третью минуту подряд. Мышцы закислились, и Ник вынужден был сбавить темп. Можно было бы остановиться и достать из рюкзака ледоруб, но потеря времени... Внимание! За применение запрещенного класса оружия штраф ко всем характеристикам минус 10%. «Уроды!» — выдохнул Ник, отбрасывая в сторону мысль вооружиться топориком. «Уже один раз списали!» Хватанув холодного воздуха, Ник закашлялся и избил себе дыхание. «Но если совсем припрет, плевать!» — зло подумал он. «Жизнь дороже характеристик!» Котя тем временем уже добрался до берега ручья и вместо подспудно ожидаемого Ником прыжка попросту перебежал его прямо по воде. Оказавшись на том берегу, Барс требовательно мяукнул и нервно дернул хвостом. «Как Иисус Христос?» – подумал Ник, надеясь, что понял питомца правильно. Большинство скелетов уже выкопались по пояс, с десяток ковыляли ему на перерез. Некоторые были безоружны, кто-то тащил в костлявых пальцах ржавый меч. и разлился по лощине повторный крик. Звуковая волна, не в пример сильнее предыдущей, прокатилась по равнине и прошла мимо Ника, так как он кубарем полетел на снег. Высунувшийся из-под снега и схвативший его за штанину костлявая рука, стала для него полным сюрпризом и невольным спасением. Повезло, сглотнул парень, чувствуя, как не имеет злополучное правое плечо, которое задела звуковая волна. А если сейчас во всех горах вдобавок нежить поднимется, Додумывать мысль он не стал. Поднявшись из последних сил на ноги, он оттолкнул без руки скелет, увернулся от медленного удара ржавым клинком и потрусил к реке. На поднявшего арбалет мертвяка Ник обратил ноль внимания. Он не знал, сколько времени арбалет провел под снегом, но вряд ли сейчас из него можно было стрелять. Бум! Что-то ударило по каске, и Ник серьезно так струхнул. Он подумал, что скелет все же выстрелил, но тут же с облегчением выдохнул. По ударил чей-то череп, брошенный безногим скелетом. Ник нервно хохотнул и в очередной раз похвалил себя, что не послушал совета. «Как его там звали? Джордж? Жоржи? Жора?» «Плевать, как его звали!» — взревел про себя парень. «Поражайся, какой ерунде может думать человеческий мозг в смертельно опасной ситуации!» Почти без приключений, добравшись до реки, не считая тройки вцепившихся в него скелетов и удара дубинкой по многострадальной правой руке, он шагнул вперед, предчувствуя, как нога с хлюпанем уйдет под воду. но ну, к безмерному удивлению Ника он зашагал по воде. «Да ну нафиг!» – удивился Ник, осторожно продолжая движение по поверхности реки. «Как так-то?» «Ряв!» Ник поднял глаза и заметил взъерошенного котю, аж дрожащего от напряжения. Хвост барса стоял трубой, а сам он едва слышно подвывал от боли, будто Ник шел не по воде, а по нему самому. «Это же он мне помогает», — дошло до Ника, и он, не обращая внимания на сбитые ноги и резь в животе, рванул вперед. Котя свалился без сознания, когда Нику оставалось до берега два шага. Он провалился в воду по колено, почувствовал, как вода заливает ботинки и чуть не растянулся во весь рост. Несмотря на внешне спокойный вид, у горной речки оказалось чрезвычайно сильное течение. Нику, чтобы устоять на ногах, пришлось пробежать по течению пару шагов и буквально вывалиться на тот берег. Ступни резко обожгло могильным холодом, и Ник, только что валяющийся без сил, резко подогнул ноги и откатился подальше от реки, и только потом обернулся. На том берегу, на фоне светлеющего неба, дымился черный балахон. От насыщенного свечения остались лишь две тусклые искры в глубине капюшона, да едва светящаяся зеленым плеть, которой он чуть было не захлестнул ноги Ника. Рукав балахона взметнулся вперед, и плеть взбила фонтан снега, не достав до Ника каких-то полметра, тебе нехорошее существо выкрикнул ник отползая на всякий случай еще дальше ручонки короткие по какой то причине балахон не решался перелететь реку будто не мог покинуть территорию долины а вот скелеты ничуть не смущаясь бросались вперед и их тут же сносило стремительным течением и я лохмоть и балахонно затрепетали и по ушам нику ударил пронзительный вопль К счастью, он был не в пример слабее предыдущих двух, и парень лишь слегка оглох. «Вали отсюда, засранец!» — крикнул Ник, чувствуя, как начинает дрожать не то от гуляющего в крови адреналина, не то от холода. Балахон смерил его долгим взглядом, от которого Ник устала не по себе, и повернулся в сторону лежащего у вод Коти. Но Ник уже бежал к Барсу, каким-то внутренним чутьем поняв, что сейчас произойдет подлетев к коту правая нога скользнула по камню и ушла под воду ник прикрыл его от плети духа повернувшись к тому спиной в лопатки вонзились стальные иглы и рванули парни назад но ник заорав от боли подхватил неожиданно тяжелого котю и шустро заковылял к нависающим над речкой горам и yeah! бессильно взвыл напоследок дух И, Исмерив Ника полным ненависти, взглядом полетел к лесу. Солнце уже почти показалось над горным кряжем, и Нику, несмотря на одеревеневшую спину, промоченные ботинки и горящие огнем легкие, было жутко интересно, успеет ли дух долететь до леса или сгорит под солнечными лучами. Скелетом, судя по их настойчивой решимости перебраться через реку, было плевать на время суток, а вот дымящийся балахон явно не жаловал солнечный свет. Ник аккуратно отпустил котю на землю и устало откинулся на валун. «Повезло», — пробормотал парень, глядя на толпящихся на том берегу скелетов. «Или все-таки не повезло?» Он посмотрел на промоченные ноги и висящую плетью правую руку, и как только кота тащил. «Мы живы», — подумав, изрек Ник. «Значит, повезло». «Внимание! Вы были в шаге от смерти, но чудом выскользнули из ее цепких объятий». Открыта новая характеристика удача. Скрытая характеристика удача плюс 1 текущее значение 1, базовая 1. Внимание! На вас наложен эффект, ледяное касание хранителя тип защитника нежить. Сила 1, базовая со штрафом 3. Сверху послышался приглушенный шум, и следом показки Ника забарабанил дождь из мелких камней. Парень устало закатил глаза, но все же кувыркнулся вперед, увлекая котю за собой. В правой руке резануло тупой болью, а на то место, где только что сидел Ник, рухнули чьи-то кости. «Да ладно», — прошептал смертельно уставший парень, — «здесь-то откуда?» Подняв голову, он заметил еще три скелета. Вот только те, в отличие от свалившегося с десятиметровой высоты собрата, были более осторожны. «К черту такое везение!» — скривился Ник. Осмотревшись по сторонам, он сразу же откинул мысль идти влево или вправо. Большинству скелетов хватило ума не пытаться перейти темный ручей, и сейчас пожелтевшие от времени мертвяки расползались в обе стороны в поисках брода. А в том, что они его найдут, Ник даже не сомневался. Единственный приемлемый для него выход — наверх. Там его, по крайней мере, будет сложнее окружить. К тому же, Ник отстегнул от транса одну трекинговую палку. В горах у него будет небольшое преимущество. Дико хотелось просушить ботинки и полежать, не двигаясь, хотя бы полчаса. Но Ник понимал, время работает не на него. Или он успеет подняться повыше и найти какое-нибудь убежище, или его нагонят и разорвут на кусочки. Он вдохнул и потянулся к Барсу, чтобы взять того на руки, «Не понял», — протянул Ник, смотря на судорожно сжатый кулак. «Это что такое? Камень, точно!» С усилием разжав сведенные судорогой пальцы, он посмотрел на лежащий на ладони крупный рубин. И если на опушке тот выглядел тускло, то сейчас, побывав у Ника в руках, он пульсировал энергично малым светом. «А что если», — подумал Ник, перекладывая светящийся камень в правую руку и вытаскивая левый амулет смотрителя. За все это время Ник так и не удосужился не то, что почистить найденный на горе Ленце амулет, но даже просто внимательно его рассмотреть. И сейчас, всмотревшись в артефакт, он с удивлением обнаружил девять гнезд под драгоценные камни, одно из которых было занято еще одним красным камнем, только тусклым. Ник не очень хорошо разбирался в драгоценных камнях, но как выглядит коралл он знал. Темно-красный камень, едва пульсирующий в ритме сердца, находился в правом гнезде амулета. Ник по наитию прикоснулся Рубином к артефакту и от неожиданности отдернул руку. Рубин будто бы прилип к центру амулета. Мало того, примагнитившись к гнезду, он принялся дрожать, а потом и вовсе закрутился вокруг своей оси. Ник, позабыв про все на свете, с открытым ртом следил за вкручивающимся в артефакт драгоценным камнем. А рубин, тем временем закрутившись юлой, превратился в маленькое алое солнце и мягко полыхнул, залив все вокруг себя теплым солнечным светом. Хотя свет был не очень-то и яркий, но Ник невольно прикрыл глаза, а когда раскрыл, с удивлением увидел сидящий в гнезде камушек. «Но как?» — подумал парень. «Как он мог уменьшиться в несколько раз?» «Мне кажется, или и сам амулет стал поновей?» Он осмотрел артефакт, удивляясь про себя, куда исчезло зелень окисление. «Стандартный амулет смотрителя обсерватории. Скрыто. Н. Многоточие. А. Скрыто. Один из трех. Скрыто. Ноль из одного. Скрыто. Теневой оберег. Ключ к тайнику вритры. ритры. Все страньше и страньше. Примечание автора. Ник цитирует Алису в «Стране чудес». Пробормотал Ник, пряча амулеты, чувствуя, как обессиленное тело наполняется солнечной энергией. Но почему их девять? Он подумал было, что гнезда в амулете соответствуют энергетическим чакрам человека, но их, насколько Ник знал, было всего семь. В артефакте сделаны два лишних слота? Вряд ли. Стройная теория парня разрушилась, как карточный домик, а новое никак не приходило ему на ум. Хм, что же могут обозначать девять драгоценных камней? Может быть, характеристики? Но у меня шесть основных и одна, а точнее уже две скрытых. Ник усилием мысли вызвал свои данные. Имя Ник Вотчер. Класс – золотарь Северной башни. Состояние здоровья – критическое. Хроническая усталость, обморожение, простуда, высокая степень истощения, вмешательство в энергетический каркас. Основные характеристики. Сила 3, базовая 5, штраф минус 2. Выносливость 4, базовая 6, штраф минус 3, плюс 1 за двужильный. Интеллект 6, базовая 7, штраф минус 1. Ловкость 5, базовая 6, штраф минус 2, плюс 1 за двужильный. Мудрость 6. Харизма 4, базовая 6, штраф минус 2. Скрытые характеристики. Восприятие 3, Удача 1. Особенности класса. Босоногий. Плюс 15% сопротивления холоду. Плюс 20% от пакета улучшенное кровообращение. Горная поступь. Плюс 1 к ловкости. Бонусный навык скололаз, Двужильный. Плюс 1 к выносливости. 4 часа на отдых. Свободный человек. Возможность продвижения по службе. Безоружный. Запрет на использование любого вида оружия, кроме шеста или палки. Нарушитель. Штраф минус 10% к основным характеристикам. Навыки. Раскрыть список. Способности. Раскрыть список. Точно не характеристики. Пробормотал Ник с сожалением, откладывая эту загадку на потом и возвращаясь в здесь и сейчас. Он сунул сложенную палку в страховку так, чтобы в случае чего можно было быстро ее достать. Палка, слава богу, не считалась запретным оружием, но устроить неприятности скелетом могла. Удостоверившись, что она не будет мешать при ходьбе, Ник перевел взгляд на Ирбиса. С усилием закинув его себе на плечи, парень крякнул от натуги и зашагал к валуну. Обойдя валун, он довольно кивнул, обнаружив спрятанную за ним тропку. Если бы не Котя, встретивший Ника именно в этой точке, он вряд ли ее нашел бы. Так хорошо дорога была скрыта от посторонних глаз. Ник вспомнил про преследующих его скелетов и вздохнул. Сейчас бы он не отказался завалить этот ход камнями, но сил едва хватало, чтобы подниматься по крутому подъему и нести котю. А ведь еще и впереди нам встретится не один мертвяк. Пускай не так много, как было в долине, но все равно неприятно. И все из-за этого чертова духа с его воплями. Кто бы мог подумать? я так спокойно рассуждаю про встречу с нежитью ник сунул в рот плитку сухпайка и поудобнее перехватил барса у него не осталось сил возмущаться и удивляться все сетовать на несправедливость судьбы. мир сузился до одной точки и парень сконцентрировался на самом важном в данный момент подняться повыше и найти какое нибудь убежище куда не доберутся скелеты. он монотонно переставлял ноги шаг за шагом поднимаясь по крутой тропе. Он не видел ни выползающих из ущелий скелетов, ни скачущих по горам горных козлов, ни знаков, выбитых на попадающихся по пути в лунах. Но самое главное, чего не увидел Ник, как с первыми лучами солнца из долины исчез сосновый лес, будто его там и не было.